Генри. Я проснулся, чувствуя на себе чей-то взгляд. Осторожно открыл один глаз и увидел Уиллу, Кэнди и вулкана, которые пялись на меня с груди в корзины. Открыл второй. Что? Где ты пропадал вчера вечером? Спросил Уиллу. Сара принесла тебя обратно и уложила спать, добавила Кэнди. Очень поздно. А ты позволил ей нести себя? Вулкана передернула. Причем даже без всякого оправдания. Как, например, если б ты был под наркозом? — Или был, — спросила Кэнди. — Может, ты ходил к ветеринару? А что случилось? — Я был на вечеринке, — ответил Яснова, закрывая глаза. — Наверху, в коридоре для слуг. Все потрясенно замолчали. А затем заговорили разом. — Тебя кто-нибудь видел? — Что ты там делал? — это дружелюбность заходит слишком далеко. — Видимо, больше мне поспать не удастся. Со вздохом поднявшись, я выпрыгнул из корзинки. Слушайте, Оливер хотел взять Сару с собой, а я пошел с ней как сторожевой пес. Некоторые слуги не очень-то хорошо к ней относятся. Это еще мягко сказано, но я знал, что собаки вряд ли поймут, каково быть в ее положении. — Возможно, она просто еще не поняла, где ей место, — заметил вулкан, пытаясь придать словам значительности. — Ее место здесь и во дворце, — уверенно сказал я, — рядом с Оливером. — Возможно, — согласился Уилло, — но работать на нее могут только очень особенные люди. — Сары есть особенные, — ответил я, — гораздо особеннее, чем все остальные. Кэнди смотрела на меня с мрачным видом и не говорила ничего в защиту Сары. «Посмотрим», — вот и все, что сказала Уиллу. Я чувствовал, что она не поверила моим словам, но я не обязан стоять здесь и слушать. Повернувшись к этой троице спиной, я гордо вышел из комнаты Корги в коридор, бормоча о снобых среди собак, которые не разглядят хорошего человека, даже укусив его. А укусить они вполне могут. За прошедшую неделю я исследовал большую часть дворца, одну комнату за другой. Уверен, что оставалось много секретов, может, тайных проходов про зеркальные двери, которые Сара показала мне в белой гостиной, но сегодня утром я не спешил разыскивать их. Вместо этого бродил по коридорам и раздумывал. Как много было непонятного в мире Букингемского дворца. Сложнее всего мне было понять других собак. Я думал, что если кто-то заботится о тебе, волнуется, опекает, именно ему ты становишься предан. Для меня такой человек Сара. Дома, конечно, это уокеры. Я не мог не скучать по ним каждый день, как бы добрые ни были Сара и Оливер. Но кто этот человек для уилло Кэнди Вулкана? Я остановился на полпути к неисследованным комнатам, потому что меня поразила мысль. Королева! Вот кого они любили. Ту, что заботилась о них. Любила и опекала — Она кормила их, выгуливала, расчесывала и была далеко. Уиллова сказала, что королева почти всегда брала их с собой, куда бы ни ездила, но в раз не стала. Вместо этого она взяла новую собаку. Конечно, им сейчас тяжело и грустно, они скучают по своему человеку, так же, как я скучаю по окерам. Так что мы можем сказать в одной лодке? Только вот королева скоро вернется, я со свистом вылечу отсюда, по-прежнему один. Услышав, что кто-то у меня за спиной хлопнуло, это была дверь, я поспешил вперед в комнату, чтобы никто не мешал мне думать. В ее центре висел странный светильник, похожий на перевернутый зонтик. На стенах все то же золото и королевские украшения. К ним я почти привык за последнюю неделю. Но куда интереснее оказалось наличие еще одной открытой двери, и она вела наружу. Оглянувшись через плечо, убедившись, что никто не смотрит, я побежал туда. Она была стеклянная, словно гигантское окно, и, очевидно, случайно не закрыта. Я открыл ее пошире, подтолкнув носом, и выглянул наружу. Обрадовавшись свободе, я упустил важную деталь. Это по-прежнему был второй этаж. Дверь не вела, как я надеялся, наружу, в неизведанные места. За ней был длинный каменный балкон, нависавший над внутренним двором дворца. Я просунул нос между каменной балюстрадой посмотреть что-то. Меня сразу же поразило, как далеко открывается вид. Высокие здания и причудливые строения в отдалении, длинная прямая дорога с деревьями и парками по сторонам. ведущие круговой развязке, посредине которой стоял большой каменный постамент, венчавшийся золотой статуей. Во всех этих местах я еще не бывал, во всех этих парках еще не бегал. Мимо пролетел голубь, чуть не прыгнул за ним, но вовремя вспомнил, как высоко падать. Я попятился, стараясь осторожнее двигаться по балкону, проследил взглядом за голубем, споркнувшим на землю, как вдруг увидел что-то знакомое. Вон они, ворота, у которых я стоял с Эмми, Джеком и Клер. По этой дороге мы шли, а вон и куст, через который я пролез. Там я потерял свою семью и теперь заперт здесь, во дворце, пока кто-нибудь не узнает правду обо мне. Я уже собирался повернуться и уйти с холодного декабрьского ветра, когда кое-что привлекло мое внимание. Две головы, темные посветлее, Прямо у ограды, там, внизу, веркокрасный пуховик, который я помнил со времен грандиозного похода по магазину Сэмми и Клер. Потрепанный рюкзак в заплатах, который Джек все не выбрасывал. Они держали в руках белый лист бумаги, показывая кому-то с моей стороны ограды, наверное, одному из охранников, судя по форме. «Джек и Клер! Они все-таки ищут меня, они не забыли обо мне!» В диком восторге я гавкнул так громко, как мог. Подпрыгнул, поставил передние лапы на перила балкона, надеясь, что так меня заметят. Но Джек и Клэр даже не подняли головы. Я был слишком далеко, чтобы они могли увидеть или услышать меня. «Что ты делаешь там, снаружи?» От строгого окрика я спрыгнул обратно на балконный пол. Повернулся и обнаружил позади Джейсику, которая стояла в дверях, руки в боки Если свалишься отсюда, мне придется выложить кучу денег. Меня ведь каким-нибудь образом сделают виноваты, понятно? Пошел обратно. пытался прогнать меня с балкона, махая руками в сторону двери, но я отвернулся, чтобы последний раз посмотреть на свою потерянную семью. Джек и Клэр далеко внизу тоже отвернулись. Они пошли прочь от ограды, прочь от дворца, прочь от меня. Я смотрел им вслед, пока они не стали едва различимы. только тихонько скуля пошел за Джессикой, когда та закрыла за нами дверь балкона. Вдруг это последний раз в жизни, когда я видел Джек и Клэр? На обратном пути в комнату Корги коридоры и зал оказались пустыми и слишком большими. И больше не видел великолепия дворца, не замечал золотых нитей в ковре под лапками. Я скучал по потрёпанному полосатому коврику в прихожей в доме Океров и по кучу ботинков, которые никогда не помещались в обувницу, потому я время от времени их жевал. Я скучал по дому и по своей семье. Что случилось? Кэнди прошла за мной от входа в комнату до корзин, куда я забрался. Ничего, — соврал я. Скучаешь по дому, — догадалась Кэнди, запрыгивая ко мне. Может быть. Именно. «Знаешь, проводить Рождество с королевской семьей не так уж плохо. Может, даже повеселишься?» Кэнди ткнула с носиком мне в бок. «Вдруг после этого ты возьмешь и захочешь остаться с нами?» «Если бы это было возможно». «Я все еще ждал, когда же меня раскроют и выдворят отсюда». «По-моему, возможно», — ответила Кэнди. «Величество не строгое, когда дело касается Корги. Не думаю, что она прогонит тебя на улицу, если тебе некуда идти». Я наклонил голову на бок. Об этом варианте я еще не думал, но стоило Кэнди озвучить его, не плюясь при этом ядом, как вулкан, он показался нерешенному смысла. Раз уж королева собственноручно кормит и расчесывает своих питомцев, возит их с собой практически всюду, выгуливает и не позволяет другим даже прикасаться к ним. «Значит, она любит собак?» а королева, которая берет себе пса своего старого друга после его смерти, просто чтобы у животного в старости был хороший дом, похоже на королеву, которая не выбросит собаку на улицу в кону Рождества. Правда? Да, и во дворце, кажется, достаточно места для еще одного маленького благовоспитанного песика. Только вот это совсем не так, как быть дома на Рождество. Я улегся поудобнее в корзинке, а Кэнди свернулась рядом со мной. «Слушай, расскажи мне еще о Рождестве во дворце», — попросил я. Кэнди посмотрел на меня с недоумением. «Во-первых, мы проводим его не во дворце, точнее, не в этом». «Погоди». Я снова выпрямился. «То есть у вас такой чудесный дом, сверху дониза украшенный к Рождеству, а вы даже не празднуете в нем?» Нет. «Мы отправляемся в Саадрингем», — ответил Кэнди. «А перед отъездом здесь проходит семейный рождественский обед, поэтому, думаю, они вешают парочку шаров и прочее». «Парочку шаров? Ты вообще гуляла тут? Смотрела на здешние украшения?» «Ну, видела несколько по пути на ужин. В Саад и вообще. В дворце такое великолепие. А собаки, живущие тут, даже не ценят его?» «Хватит!» Я выскочил из корзины. Ты идешь со мной. — Куда мы? — спросила Кэнди, но все равно засеменила рядом. — К двери. — Хочу показать тебе дворец моими глазами. Для разнообразия, — пояснил я. «Вперед — Вперед! Первым делом мы отправились на парадную лестницу. и заставил Кэнди остановиться и рассмотреть все эти разноцветные шары, свисавшие из гирлянд оббитых вокруг перил. — Очень мило, по-моему. Кэнди вглядывала в свое отражение в одном из них. «Так это ты хотел мне показать?» «Мы только начали», — сказал я. «Пойдем дальше». И достаточно хорошо узнал дворец, чтобы провести Кэнди по всем своим любимым местам. Мы заглянули в музыкальную комнату с исполинской елкой, увешанной красно-золотыми украшениями. Прошлись по банкетным залам, где на каждом столе срели цветы. ветки астролиста, покрытые ярко-красными ягодами. И, водя ее по дворцу, я рассказывал о том, как проходит Рождество дома с уокерами. Ну, лучше я приберег напоследок. Уж когда Кенди начала жаловаться, что у нее ноют лапы, я провел ее к парадному входу, где переливались огнями гирлянд три высокие ели. — Теперь видишь? — спросил я. — Вот таким дворец кажется тем, кто здесь не родился. — Наверное, да, — ты Кэнди, — но твое Рождество с окерами кажется волшебным. — Это здесь волшебно, — парировал я. Дворец, он словно из какого-нибудь фильма, но Рождество с окерами Там мой дом, я чувствую, что должен быть с ними. — Кажется, я понимаю, — призналась Кэнди, прижавшись к мне боком и глядя со мной на елки, сверкающие в ночи. Мы всегда проводим Рождество в Садрингеме. Мои самые счастливые воспоминания о празднике, связаны с ним. А этот дворец такой большой, и в нем королева всегда очень занята. Но вот мы уезжаем, только семья и собаки, и это лучшее время. Нам всем дарят по красному чулку утром на Рождество. В них лакомства и игрушки, и мы всегда долго гуляем, даже когда идет снег. а потом уютно сидим рядышком у камина. Вот что такое Рождество для меня, а не эти украшения и суета. Понимаю, — согласился я. Мое Рождество — это свернуться клубочком рядом с Джеком и Клэр, открывающим подарки. Гулять в парке, пока Эмми готовит ужин, и смотреть все вместе рождественские фильмы, когда стемнеет. Надеюсь, ты еще отметишь такое Рождество, — сказала Кэнди, — потому что я знаю... Тогда ты будешь счастлив, но... Но, отозвался я, она чуть улыбнулась и прижала своей головой к моей. Но в то же время мне бы хотелось, чтобы ты остался с нами. Разве не глупо? Я проглотил ком в горле. Нет, не глупо, потому что, как бы мне не хотелось вернуться домой к семье, я еще не готов был оставить дворец, а еще людей и собак, живущих в нем.